Валя с Викой добрались до Останкина и ввинтились в толпу у 17-го подъезда. Знакомая по прошлой передаче администраторша с красными волосами почтительно вынула их из толпы, повела наверх и оставила в просторной гримерке на шесть кресел. Валя досталась симпатичному парню с нежными руками одетому в подчеркнуто гомосексуальной стилистике. В соседнем с ней кресле сидел живой Познер. ували от потрясения защекотала в носу. А Вика, вместо того, чтобы присесть на диван, застыла у стены, как соляной столб. Пожилая гримерша клала Познеру на лицо тон и жаловалась на жизнь а он вежливо кивал. «Вы врач?» — спросила гример. «Целительница», — ответила Валя. «Травы, заговоры?» «Массаж, рейкетерапия, биоэнергетика», — ответила Валя. «Сильно не красьте, пожалуйста». «Косметики на лице должно быть такое же точное количество, как приправы в кастрюле». Иначе испортишь все блюдо, улыбнулся гример. Тут появилась, как обычно, лохматая Катя. Здрасте, Владимир Владимирович, просияла она, видя Познера. Валь, будет мужик из счастливой семьи, врач-гинеколог и кликуша антиабортная. Больше никого не нашли. Лови интонацию, чтоб вставить свое. Как это? Например, мужик говорит, рожать только в воде, а ты ему про загрязненные водоемы. Антиабортная, мол, убивают младенцев, а ты ей при криминальных абортах младенцев погибает больше. Чтоб был конфликт. Ты ж сказала про народно-природное, занервничала Валя. Антиабортная сама оказалась по-природно-народному. Так что гаси ее, чем попала. Катя повернулась к вике. Студия та же. Найдете. Потом схватила со столика щетку для волос и начала чесать многодневно немытую шевелюру. Гример поморщился, его косметическое хозяйство сияло в распахнутом чемоданчике стерильными рядами. Катя бросила щетку. И унеслась во освояси. А гример снял со щетки Катины волосы, покачал головой и вымыл сперва щетку, потом руки. «Кулон с часами выправь на платье!» На всю гримерку скомандовала Вика. «Нам важна картинка!» Валя с Викой вошли в студию, когда съемка уже началась. Два человека сидели перед аудиторией в креслах. «Проходите потихонечку», – зашипела на них незнакомая женщина. Сели в последний ряд, стали искать глазами Катю и Горбушкину. «Снимите пелену с глаз! Посмотрите, что пишут о президенте «Известия», «Московские новости», «Общая газета», – выкрикнул бородатый в ковбойке, сидя в кресле. Дирижировать по пьяни оркестром в Германии у него получается лучше, чем управлять страной. Все президенты мира участвуют в популистских спектаклях. Доить корову, играть в гольф, дирижировать оркестром — стандартный политтехнологический набор, — возразил из своего кресла ухоженный в дорогом костюме. «Как называется передача?» — Шепотом спросила Валя соседа. «Это пилот», — ответил тот. Валя потянула Вику из студии. «Не наша передача. Тут про пилотов». Вышли в коридор, окончательно заблудились. Стали дёргать все двери подряд, пока их не схватила Катя и не втолкнула в нужную студию. Здешний белый задник был размалёван молодыми мамами с колясками, рекламой детского питания и памперсов. Вику посадили в первый ряд, а Валю за столик к монитору. Там уже сидел потлатый мужчина в клетчатом пиджаке, высокая красивая женщина в деловом бежевом костюме и тетка, ряженная под патриотку. Платье на тетке было расшито тесьмой, словно она пела в фольклорном ансамбле. А поверх крупных бус висел деревянный крест с ладонь. К монитору вышла Галина Горбушкина в ярко-фиолетовых, неприлично обтягивающих лосинах и прозрачной кофте. «Ты чё не одетая?» — закричала на нее Катя. «Да все гладит, дура старая львовна!» Огрызнулась Горбушкина. Ты когда ее уберешь? Куда уберу? Львов на не всю жизнь проработала. Если на такие деньги молодую найдешь. Она тебе тысячедолларовое платье с разбегу прожет Возразила Катя. Платье не готово, публика не сидит. Обратилась Горбушкина к Вали за сочувствием, словно они были приятельницами. Здравствуйте. Вежливо кивнула Валя. Как поживает наша бояшка депутат? сладко пропела Горбушкина. Нормально, кивнула Валя. К нему крошечное дельце. Бизнес близкого человека. Позвоните ему, посоветовала Валя. Это нулевая стратегия. Но если вы замолвите словечко, Голос у Горбушкиной потёк, как варенье. «Мы бы славно поужинали на четверых в чудесном местечке!» «Спрошу», — пообещала Валя. «Спасибо, моё золотце!» — проворковала Горбушкина, впилась в Валину щеку мокрым поцелуем и побежала переодеваться. Валя тут же пожалела о сказанном. «Сама не может с ним увидеться!» А тут с Горбушкиной и ее другом. И пока раздумывала над этим, Катя заорала. Экспертов прошу на площадку. Сидящая у мониторов четверка экспертов вышла и расселась по креслам. Валя угнездилась в предложенном кресле, но увидев напротив себя студию полную народу, страшно перепугалась. С Зайчиковым они были вдвоем. А тут все оказалось по-настоящему. Сейчас она опозорится, сморозит глупость, и студия засмеется. Да еще и Вика строила рожи из первого ряда. Пятисекундная готовность! гаркнула Катя и стала еще страшнее. Горбушкина вышла под аплодисменты в платье изнурительно оранжевого цвета и тяжелом черном ошейнике на шее агат подумала валя на автомате лечит сердце горло щитовидку суставы нормализует давление и слух но само украшение сделано как для сада маза неужели она сама его выбрала здравствуйте дорогие друзья Наш сегодняшний разговор о самом важном моменте жизни каждого. О миге рождения. Бойко начала горбушкина в микрофон. Стоп. Кать, ну кто это писал? Ну как это можно выговорить? О миге рождения? Ты глухая на оба глаза? Скажи о часе рождения, согласилась Катя, стоя возле одной из камер. А тайне рождения! возразила Горбушкина. Скажи о рождении человека, и давай быстрей! Поторопила Катя. Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний разговор. Стоп, стоп! вмешалась Катя сбоку. Энергичней! Ты как вареная колбаса! Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний разговор. О самом важном моменте в жизни каждого из нас. О рождении человека, пропела Горбушкина. Гениально, буркнула Катя. Научно-технический прогресс требует отнестись к этому мигу по-новому. Но новое ⁇ это всегда хорошо забытое старое, читала Горбушкина по теле С нами врач-гинеколог. Ирина Куница, целительница Валентина Лебедева, член ассоциации «Счастливая семья» Алексей Иванов и руководительница общества Божье дело» Тамара Буткина. Валя сидела ни жива, ни мертва. Врач-гинеколог с пушистой фамилией Куница, эдакая фотомодель с внимательными глазами, казалась совсем молодой. И Валя снова почувствовала себя выскочкой без высшего образования. Слава богу, не прямой эфир, а запись. Все ее глупости успеют вырезать. Скажите, госпожа Куница, как вы, врач-гинеколог, относитесь к новомодным теориям о родах в воде? Начала Горбушкина. Статистики по родам в воде нет. «Все несчастные случаи скрываются, чтоб псевдоакушеры не сели в тюрьму», ответила красавица-гинеколог. «Вода – это, конечно, романтично. Но где гарантия, что не обнаружится осложнение?» «Поймите, акушер должен быть частным детективом, который просчитывает и предугадывает любые мелочи» и обязан во всеоружии встречать любую непредвиденную опасность. «Что скажете на это, господин Иванов?» Переключилась Горбушкина на Потлатова в клетчатом пиджаке. «Наша ассоциация учит супругов принимать роды в бассейне», с готовностью откликнулся представитель счастливой семьи. «Роды проходят в приподнятой атмосфере праздника». Летом в водоеме, в ванной зимой. Мы украшаем свечами и цветами место, где маленький человек появится на свет. «Какими еще свечами?» – возмутилась гинеколог Куница. «А если внутреннее кровотечение?» «Там дело идет не на часы, а на минуты». «А если парадоксальная реакция?» «А если роженицу надо кисарить?» «Целительница Валентина, вы что думаете?» Повернулась Горбушкина к Вале. «Мне кажется, нужно учитывать и накопленный опыт, и современные технологии. Знаю от своей бабушки-знахарки много примет, связанных с родами. Валя все таки решила говорить про народно-природное, и страх сразу прошел. «Помню только, что нельзя заранее готовить приданное», добавила Горбушкина. Еще надо сообщать как можно меньшему количеству людей, что начались схватки». «В деревнях, когда шли потуги, муж ложился у порога. Ороженица переступала через него, и порог девять раз», перечислила Валя. «Что проды были легкими, Надо открыть все открывающееся – дверцы шкафов, духовку, выдвинуть ящики, отпереть висячие замки. При тяжелых родах даже просили священника отпереть в церкви царские врата. Считалось, тогда и для новорожденного откроются врата материнской утробы. Верно говорит. К природе и к Богу надо быть ближе. Закивала Будкина. К природе и воде, поддержал потлатой Так вы одобряете роды в воде? удивилась Горбушкина. Мне кажется, мода на роды в воде это протест против безобразных род домов, попыталась объяснить свою позицию Валя. Легко говорить о воде, свечах и цветах. Но как взять на себя такую ответственность? Вот у меня среднее медицинское образование. Но я бы не решилась принимать роды. Ведь самое страшное – это неуверенные руки акушера. И сказала это так искренне, что зал зааплодировал. Скосила глаза на Катю. Та подняла вверх большой палец. «Именно!» «Когда я сдавала экзамен, профессор кинул мокрые перчатки не по размеру и сказал, вижи узлы на скорость», — вмешалась гинеколог Куница. Я только через много лет поняла, сколько жизней он этим спас. Ведь когда начинается внутреннее кровотечение, все заливает, ты шьешь и вяжешь узлы в крови на скорость. Случись у них там что?» В воде со свечками. Роженица погибнет. Публика снова зааплодировала. «Дитя — это плод любви, рожденный в браке от венчанного мужа!» Попыталась перекричать аплодисменты Будкина. «Дева Мария тоже родила не от мужа!» Выкрикнул из первого ряда бородатый господин в очках. «Камерой!» Камерой возьми его крупно, гаркнула Катина оператора. Вы кто по профессии? Спросила куница Иванова. Я инженер. И пять лет состою в обществе счастливая семья, гордо ответил Потлатый. Мы с женой родили в море двоих детей. Только рожали не вы, а жена. А вы, как маленький мальчик. Играли в доктора. Это она рисковала своей и детской жизнью, а не вы. А знаете, сколько надо принять младенцев, чтобы у вас не дрожали руки? Лично я вспоминаю роды как страшный сон. Внезапно вставила Горбушкина. До сих пор иногда снятся. Сначала никого нет, потом все орут а потом я уже ничего не соображаю, и они все сами за меня делают. Во время родов женщина проходит три стадии. Сперва боль и страх, потом полную апатию, и только увидев ребенка, она просыпается и приходит в состояние экзальтации, пояснила куница. Роженицы часто принимают естественную апатию, За усталость от борьбы с персоналом. Минздрав враг России! Ни с того, ни с сего заорала Буткина. Он разрешает аборты! Долой, врачей, где-то убийц! Убийцы! Убийцы! Вскочили и начали скандировать две тетки из второго ряда, в таких же расшитых платьях, как на Буткиной, и подняли над головой по иконе. «Третья камера, не стой столбом!» – гаркнула Катя. «Снимай их! Галя, гони в абортную сторону!» «Скажите, госпожа Лебедева, а как вы относитесь к абортам?» – повернулась Горбушкина к Вале. «Аборт – это очень страшно. Но женщина идет на него, когда нет возможности вырастить». Еще потому, что ее не научили предохраняться, ответила Валя, и стоп-кадры собственного ужасного аборта поплыли перед глазами. А врач делает аборт, чтоб она не пошла к бабке, чтоб после аборта был один труп, а не два. Говорила выстрадано, и получилось так складно и проникновенно, что зал снова захлопал. Потом обсуждали, что когда после родов матери на грудь кладут ребенка, у нее начинает мощно сокращаться матка, и это ускоряет изгнание последа. А в совковых роддомах ребенка тут же уносили. Что главное для ребенка контакт с матерью с первого мига. Что его надо держать на руках столько, сколько он хочет, иначе будет невротиком. Что мать должна кормить только в спокойном состоянии, и только когда кроха проголодается, а не по часам. Что беременная не должна вести себя как кусок мяса, потому что у тренированной матери ребенок тренируется для перегрузок. Галь, надо репродуктивный центр отработать. Остановила разговор Катя. О, Господи! Вздохнула Горбушкина, глянула на монитор и с надеждой повернулась к Вале. «А есть у нас поблизости мистические места, помогающие бесплодным забеременеть». Пациентки рассказывали, что в Коломенском лежит девий камень, а в Ярославской области огромный валун синь камень, припомнила Валя. Не возьмусь говорить, помогают ли они. Мне кажется, если супруги здоровы физически, но у них не получается, стоит обратиться к психологу. А еще лучше. Прибегнуть к услугам центра репродукции. Медовым голосом подхватила Горбушкина. Ведь какая разница, кто выносил ребенка? Если у него ваши гены, и вы его любите. Дети из пробирки ⁇ это смертный грех, заорала Буткина. И группа ее поддержки снова вскочила, подняв над головой иконы с отрепетированным ⁇ Убийцы, убийцы, Минздрав враг России, Минздрав враг России ⁇ Можете заткнуться, пока я говорю рекламный текст, разозлилась Горбушкина. Но это только подогрело теток. «Убийцы! Безбожники! Минздрав — враг России! Минздрав — враг России!» Заголосили они еще громче. «Смертный грех!» — перекричала их в микрофон Горбушкина. «Я покажу вам фотографии этих прекрасных детей. Сами вы, смертный грех!» И студия зааплодировала. «Молодец! Завершай!» сказала Катя. Съемка закончилась. К Вале подбежала пожилая женщина, протянула входной билет на передачу, ручку и сказала. «Видела, как у Зайчикова про деревья рассказывали. Волосы у вас, как у царевны. Автограф напишите». Валя не поняла, чего от нее хотят. И женщина показала пальцем. «Вот туточки». Татьяне Васильевне, отцелительнице Валентины, на доброе здоровье. Валя написала продиктованное, краснее, словно обманула доверчивую женщину, выдав себя за кого-то знаменитого. — Ну, ты была интенсивная, — сказала Вика, ее распирала от гордости. — Остальные, кроме гинеколога, просто разбодженные водоросли. «Приятно было познакомиться», — протянула руку куница. «Впервые вижу думающую целительницу. Вот моя визитка. Если что, звоните». «Спасибо», — снова покраснела Валя. «Лучше всех, краше всех», — восхитилась Горбушкина. «Не забудь про ужин». «Ты, Валь, считай, всю передачу вытащила». Приобняла ее Катя. «Нам и с Минздравом ссориться нельзя. И репродуктивный центр надо лизнуть. И без этих маргиналов драматургии нет. Сложу на монтаже так, что рейтинги зашкалят. Иди с девочкой на семнадцатый подъезд. Машину вам обратно заказала».